Глава 12. Генерал Визерс не ошибся. Впрочем, в этом случае не ошибиться ему было особенно легко. Как и было предсказано, капитан Хоуган пребывал в ярости, и наличие некленонских трупов его особенно не волновало. Едва только услышав о произошедшем, капитан заявил, что хочет осмотреть место трагедии своими глазами. В качестве сопровождающих лиц он захватил с собой двоих Энсинов, с графа Дилроя и консула Шаллона с двумя мордоворотами из посольства. Количество сбешенных клинонцев на квадратный метр площади зашкаливало и наводило на тревожные мысли. «Я требую введения на станции чрезвычайного положения», — заявил Хоуган прямо с порога. «Я требую отменить все вылеты, чтобы никто не мог покинуть станцию. Те, кто это сделал, еще здесь, и они должны ответить за все». «Тот, кто это сделал», — поправил его Визерс. «Это был всего один человек». «Один?» — усомнился Хоуган. «Да». «Есть записи камер слежения и показания очевидцев». Визерс нехотя качнул головой в мою сторону. И взгляды шести недружелюбно настроенных имперских военных чуть не просверлили меня насквозь. «Убийца был один», — подтвердил я. «Человек?» «Да». «Что ж», — сказал Хоуган, — «я слышал о таких людях. Этих суперменов выращивают в лабораториях СБА, не так ли?» «Этого мы точно не выращивали». В ответ на обвинение Визерс и бровью не повел. «И тем не менее вы здесь». «Мы были здесь, чтобы предотвратить трагедию, а не стоять в стороне и наблюдать за ней», — сказал Визерс. «В противном случае вы бы меня не увидели» сейчас вы можете говорить что угодно», — заявил Хоуган. Но было видно, что на конфликт он идти не готов. Слишком многое поставлено на карту, и от его теперешнего поведения зависел ближайший ход истории. «Вам следовало держать своих людей на корабле», — заметил Визерс. Хоуган набрал в грудь воздуха, явно готовясь разразиться гневной тирадой относительно последних слов Визерса. Но тут в разговор вмешался шалон внимательно следившись за происходящим на ноутбуке Джерри. Похоже, начальник службы безопасности пребывал в мозговом ступоре, раз не додумался выключить трансляцию, хотя бы до тех пор, пока страсти немного не улягутся. На убийце была форма пилота ВКС Альянса. «Это провокация», – мгновенно отреагировал Визерс. «Вы же понимаете, что ни один нормальный человек не пошел бы на такое в одежде, по которой его легко можно опознать». «Я хочу видеть всех ваших пилотов», — сказал Хоуган. «Здесь. Сейчас». «Ваши требования неприемлемы», — сказал Визерс. «Во-первых, наших пилотов учат совсем другому, и никто из них не способен выкидывать такие фокусы силовыми мечами. Во-вторых, пилоты в такой ситуации не могут покинуть свой корабль. Вы же подняли боеготовность графа Делроя до нулевого уровня». «Я был вынужден это сделать», — признал Хоуган. Услышав эти слова, Джерри побледнел. Нулевой уровень боеготовности означал, что боевые действия могут начаться в любой момент, а корабль «Клинонцев» все еще находился в ремонтном отгаре. Станция эта ничего хорошего не сулила. «Погибли 12 моих людей», — продолжил Хоуган. «Инструкция на этот счет высказывается весьма однозначно». «Как официальный представитель Альянса, я заявляю, что наши вооруженные силы не имеют никакого отношения к произошедшему», – сказал Визерс. «Почему-то иного ответа я от вас и не ждал», – сказал Хоуган. «Капитан, давайте на чистоту», – предложил Визерс. «Обстоятельства складываются таким образом, что война между нашими государствами неизбежна. Но поверьте, никто не собирался начинать ее здесь и сейчас». Никто из присутствующих здесь, по крайней мере. А чрезвычайное положение на станции мы объявим вне всякого сомнения. Задержать убийцу и в наших интересах тоже. И вы выдадите его нам, если поймаете? Хоган презрительно скривил губы. Я бы на его месте тоже сомневался. Для каких бы целей не ловил Феникса генерал СБА, но явно совсем не для того, чтобы вот так запросто подарить его клинонцам. «Это обсуждается», — сказал Визерс. «Нет», — отрезал Клинонец, — «здесь нечего обсуждать. Или вы отдаете убийцу нам...» «Или...» — вкрадчиво поинтересовался Визерс. «Вы готовы начать войну?» «Принять на себя всю полноту ответственности за последствия своих действий?» «Стоит вам высадить здесь свой десант или принять еще какое-то недружественное решение, эскалацию конфликта уже не остановить». Я уже было подумал, что зря Визерс так давит на клинонца, но его подход сработал. При всей своей внешней воинственности и агрессии, идти на обострение отношений и развязывать войну Хоуган не захотел. «Мне нужны гарантии», — сказал он. «И я требую, чтобы мои люди тоже приняли участие в поисках убийцы». «Вряд ли это будет удачным решением», — сказал Визерс. «Отношения накалены» и любой эксцесс во время патрулирования может спровоцировать лавину событий. Я бы предпочел, чтобы ваши штурмовики оставались на борту графа Делроя. «Пожалуй, это будет разумно, Ларс», — сказал шалон. «Я поставлю в известность дипломатический корпус, и мы будем ждать решения Императора, а пока нам лучше не предпринимать самостоятельных решений, о которых впоследствии мы можем пожалеть». «Сколько на это уйдет времени?» Сутки, двое, вряд ли император будет долго тянуть с ответом, учитывая обстоятельства. Хорошо, согласился Хоуган, объявляйте чрезвычайное положение и начинайте поиски. Двое суток мы подождем. Вы слышали, сказал Визерс, переводя взгляд на Джерри, полагаю у вас нет никаких возражений или замечаний. Нет, сказал Джерри, я сейчас же отдам соответствующие команды. «Если вам не хватает людей, я могу подключить к поискам десантников Альянса», — предложил Визарс. «Конечно, при условии, что капитан Хоуган не будет возражать». «Делайте, что хотите», — пожал плечами Клинонец. «Но через двое суток вам придется отчитаться о результатах, и тогда мы, возможно, будем задавать уже другие вопросы». И тут оно пришло.